Четыре шага к любви Любовь – это встреча, оргазмическая встреча жизни и смерти. Если не появилась любви, значит вы что-то упустили. Вы родились, вы жили и вы умерли, но вы что-то потеряли. Вы упустили ужасно, вы упустили совершенно, вы абсолютно упустили, Вы упустили интервал посередине. Чтобы достичь этого, есть четыре шага, о которых нужно помнить. Первая ступень – быть здесь и сейчас, потому что любовь возможна только здесь и сейчас. Вы не можете любить в прошлом. Многие люди просто живут памятью, они любили в прошлом. И есть другие которые любят в будущем. Этого тоже не может быть. Это способы избежать любви. Прошлое и будущее – способы избежать любви. Таким образом, вы любите или в прошлом, или вы любите в будущем. А любовь возможна только в настоящем, потому что только в этот момент встречаются жизнь и смерть. В темном пространстве, которое внутри вас. Это темное пространство всегда присутствует. оно никогда не в прошлом и никогда не в будущем. Если вы слишком много думаете, а думание всегда бывает о прошлом или о будущем. Ваша энергия отвлечена от чувствования.Чувование существует здесь и сейчас. Если ваша энергия в структуре мышления, то у вас недостаточно энергии, чтобы идти в чувствование, и любовь невозможна. Поэтому первый шаг – быть здесь и сейчас. Будущее и прошлое приносят думание, думание разрушает чувствование. И человек, слишком обремененный мышлением, вскоре совершенно забывает, что у него есть и сердце человек, который слишком ушел в думание вскоре начинает двигаться таким образом что его чувства замолкают и вскоре чувства которым не прислушиваются начинают исчезать в этой ситуации находятся миллионы людей которые не ведают что значит сердце они думают что сердце это просто аппарат они полностью сконцентрированы на голове голова это крайность она нужна это хороший инструмент но она должна использоваться как слуга она не должна быть хозяином как только голова становится хозяином а сердце остается позади вы будете умирать и вы не будете знать что есть бог потому что вы не будете знать что есть любовь когда вы полностью потеряны в любви Это становится Богом. Любовь есть начало Бога. Или Бог есть высочайший пик любви. Второй шаг навстречу любви состоит в том, чтобы научиться трансформировать ваши яды в мед. Потому что многие люди любят, но их любовь очень сильно испорчена ядами. Ненавистью, ревностью, гневом, собственничеством. Тысяча и одна трава окружает вашу любовь. Любовь – это что-то нежное. Только подумайте о гневе, ненависти, страсти, ревности. Как любовь может выжить? Во-первых, люди живут головой и забывают сердце. Таких большинство. Меньшинство все же живет немного в сердце. Но тогда это меньшинство делает неверно другое. Этот маленький свет любви окружен ревностью, враждой, гневом, тысячу и одной отравы. Тогда все путешествие превращается в горечь. Любовь – это лестница между небесами и адом. Но эта лестница всегда имеет два направления. Вы можете подниматься и вы можете спускаться. Если есть отрава, лестница приведет вас вниз вы будете ввергнуты в ад, а не в рай. Вместо достижения мелодии, ваша жизнь станет отвратительным шумом, конфликтующим шумом торговли, просто сумасшедшим шумом, толпой многих голосов, безо всякой гармонии. Вы останетесь на грани безумия. Поэтому вторая вещь, которую надо запомнить, состоит в том, чтобы научиться трансформировать вашу отраву в мед. Как это трансформируется? Это очень простой процесс. На самом деле, называть это трансформацией неправильно, потому что вы ничего не делаете, вам нужно только терпение. Это один из величайших секретов, о которых я вам рассказываю. Попробуйте это. Когда гнев приходит, вы ничего не делаете, Просто сидите безмолвно и наблюдайте его. Не будьте против него, не будьте за него, не объединяйтесь с ним, не подавляйте его. Просто наблюдайте его, будьте терпеливы, просто смотрите, что же происходит. Позвольте этому расти. Запомните одну вещь. Никогда ничего не делайте в состоянии, Когда трава переполняет вас, просто ждите. Когда яд начинает изменяться в другое. Это один из основных законов жизни. Все постоянно изменяется во что-то другое. Так же, как я говорил вам, что мужчина изменяется в женщину, женщина изменяется в мужчину. Есть периодическое изменение в вас. Хороший человек становится плохим. Плохой человек становится хорошим. У святого есть греховные моменты, и у грешника есть моменты святости. Надо просто ждать. Не действуйте, когда преобладает гнев, иначе вы будете сожалеть. Вы создадите цепь реакций и впадете в карму. Делая что-нибудь, когда вы находитесь в отрицательном моменте, Вы оказываетесь в цепи, этому нет конца. Когда вы делаете что-то в отрицательном состоянии, другой тоже становится негативным. Этот другой готов что-то делать. Негативность создает еще большую негативность. Гнев приносит больший гнев. Враждебность приносит большую враждебность. И так далее, и так далее. И люди пойманы в ловушку друг другом. И они продолжают. Подождите. Когда вы в гневе, это время для медитации. Не растратьте этот момент. Гнев создает такую великую энергию в вас. Она может рушить. Но энергия нейтральна. Та же энергия, которая может разрушить, может быть созидательной. Ждите. Та же самая энергия, которая может разбить, может излиться жизнью. Просто ждите ожидая и ничего не делая поспешно однажды вы будете удивлены увидев внутреннюю перемену вы были полны гнева и затем гнев продолжал и продолжал подходить к высочайшей точке а затем колесо поворачивается и вы можете видеть что колесо поворачивается гнев ослабляется и энергия высвобождается и теперь вы в позитивном настроении и созидательном настроении теперь вы можете делать что-нибудь теперь делайте всегда дожидайтесь позитивного и то что я говорю не является подавлением я не говорю подавлять негативное я говорю наблюдайте негативное запомните эту разницу здесь огромная разница я не говорю будьте над негативным забудьте негативное Делайте что-то против него, я этого не говорю. Я не говорю вам, когда вы в гневе улыбаетесь, нет. Такая улыбка фальшива, безобразна, поддельна. Не улыбайтесь, когда вы в гневе. Закройте комнату, установите зеркало перед собой, сами смотрите на ваше злое лицо. Нет надобности показывать его кому-либо еще. Это ваше дело, это ваша энергия. Это ваша жизнь, и вы должны дождаться правильного момента. Продолжайте смотреть в зеркало, смотрите на красное лицо, красные глаза. Убийца здесь. Думали ли вы когда-нибудь, что каждый носит внутри убийцу? Вы тоже носите убийцу внутри. Не думайте, что этот убийца существует где-то еще, кто-то другой убийца, который совершает убийство. Нет Каждый имеет возможность совершить убийство. Вы несете инстинкт самоубийства внутри вас. Просто взгляните в зеркало. Это ваше лицо. Вы должны познакомиться с ним. Это часть вашего роста на пути самопознания. Вы слышали так много от Сократа до наших дней. «Познай себя». А это способ познать себя. «Познай себя» не означает сидеть тихо и повторять «Я есть Брахма», «Я есть душа», «Я есть Бог», «Я есть это». Это все чепуха. «Познай себя» означает узнать все эти миры, все возможности – убийца, грешник, уголовник, святой, добродетель, Бог, дьявол. Познать все области, полный их диапазон, и познавая Вы будете открывать все новые и новые тайны. Вы увидите, что гнев не может быть здесь всегда. Или может? Вы не спробовали этого. Вы пробуете. Он не может быть здесь всегда. Если вы ничего не делаете, что может произойти? Может ли гнев висеть здесь всегда? Ничто не бывает навсегда. Счастье приходит и уходит. Несчастье – приходит и уходит разве вы не видите простой закон что все изменяется ничто не остается постоянно поэтому к чему спешить пришел гнев он уйдет вы просто ждите имейте немного терпения просто смотрите в зеркало и ждите пусть гнев будет здесь пусть ваше лицо безобразно как у убийцы но ждите наблюдайте Не делайте попыток подавить гнев и не действуйте согласно ему, и вскоре вы увидите, что лицо становится мягче, глаза становятся спокойнее, энергия меняется, мужское оборачивается в женское, и вскоре вы будете полны излучения. Та же самая краснота, которая была в гневе, но сейчас появляется определенное излучение, красота в вашем лице, В ваших глазах теперь выходите пришло время действовать действуйте когда вы позитивны не форсируйте позитивность ждите пока позитивность не придет сама собой это и есть секрет это то что я имею в виду когда говорю научитесь трансформировать ваши яды в мед и третье делитесь Когда бы вы ни были негативны, храните это для себя. Когда бы вы ни были позитивны, делитесь. Обычно люди делятся негативным, они не делятся своим позитивным. Человечество просто тупо. Когда они счастливы, они не делятся, они очень скупые. Когда люди счастливы, они улыбаются очень-очень экономно. Но когда они сердиты, Они полностью сердиты. Третий шаг – это делиться позитивным. Это принесет любовь, подобную текущей реке, вырастающей из вашего сердца. Дилеммы в вашем сердце начнут развиваться, когда вы не делитесь этим. Я слышал очень странное высказывание Джорджа Луиса Борхеса. Послушайте его. «То, что свято, киньте собакам, перед свиньями мечите бисер» ибо это то, что отдаётся. Вы слышали противоположное высказывание «Не бросайте собакам, не мечите бисер перед свиньями, потому что они не поймут». Реальная вещь – это не то, что вы даёте, и бисер, и святость, и любовь. И кому вы даёте – это не суть. Суть в том, что вы даёте. Когда вы имеете, отдавайте это. Гурджиев обычно говорил «Все, что я копил, было потеряно, и все, что я отдал, – мое». Верно. У вас есть только то, что вы разделили. Любовь – это не собственность, чтобы быть накопленной. Это излучение, аромат, чтобы быть разделенной. Чем больше вы делитесь, тем больше вы имеете. Чем меньше вы делитесь, тем меньше вы имеете. Чем больше вы делитесь, тем больше вы будете расти из вашей внутренней сердцевины. Это бесконечно. Больше будете бить ключом. Вычерпывайте воду из колодца, тогда больше свежей воды притечет в колодец. Не вычерпывайте воду, закройте колодец, станьте скупым, и родники недолго будут действовать. Вскоре эти родники станут мертвыми, блокированными, и вода в этом колодце будет мертвой станет стоячий грязный текущая вода свежа струящаяся любовь свежа и так третий шаг по направлению к любви это делиться позитивным делиться вашей жизнью делиться всем что у вас есть какая бы красота не была с вами никогда не копите ее ваша мудрость делитесь ваша молитва делитесь ваша любовь и Ваше счастье, ваше восхищение – делитесь. Да, если вы не можете никого найти, делитесь с собаками, но делитесь. Разделите это со скалами, но делитесь. Когда у вас есть перлы, разбросайте их. Не беспокойтесь о том, свиньи здесь или святые. Просто бросьте их, ибо это то, что отдается. Накопительство отравляет сердце всякое накопительство есть отрава если вы делитесь ваша система будет свободна от ядов и когда вы даете не ждите благодарности чувствуйте благодарность человеку который позволил вам разделить что-то с ним не иначе не считайте в глубине вашего сердца что ему следовало бы быть благодарным потому что вы что-то разделили с ним нет сами чувствуете благодарность за то, что он готов был выслушать вас, разделить некоторую энергию с вами, что он готов был слушать вашу песню, что он готов смотреть на ваш танец, что когда вы пришли, чтобы дать ему, он не отверг, ведь он мог бы отказаться. Делиться – это одна из наиболее духовных добродетелей, одна из величайших духовных добродетелей. И четвертое. Будьте никем. Как только вы начинаете думать, что вы кто-то вы останавливаетесь Тогда любовь не течет Любовь вытекает только из того кто есть никто Любовь пребывает только в небытии Когда вы пусты, здесь есть любовь Когда вы полны эго, любовь исчезает Любовь и эго не могут существовать вместе Любовь может существовать с Богом но не может существовать с эго Потому что любовь и Бог – синонимы. Любви и эго невозможно быть вместе. Поэтому будьте ничем. Никто – это источник всего. Ничто – это источник бесконечности. Ничто есть Бог. Ничто означает нирвана. Будьте ничем, и вы достигнете целого.